Глава 59. Утром Карло уже сварила кофе, когда заспанная Анна в четверть девятого вышла из мельницы. Я успею принять душ до завтрака? Спросила она. Карло кивнула. Никаких проблем. Энрико тоже еще не завтракал. Он грузит инструменты в машину, потому что уже сегодня хочет начать строительные работы в каза мэрия Анна зевнула и поплелась снова на мельницу. Через пятнадцать минут она присоединилась к Карле за завтраком, чувствуя себя свежей и выспавшейся. «У меня из головы не выходит то, что вы рассказали вчера», — сказала Карла. «До того, как уехать сынрико в Италию, я работала воспитательницей в детском саду. Дети — это что-то прекрасное. Я хорошо понимаю, что вы чувствуете и что вам пришлось пережить». «Мне стало легче, когда я рассказала об этом», — сказала Анна. Кофе был крепким, горячим, и согревал до кончиков пальцев на ногах. «Можете рассказывать мне о Феликсе так часто и так много, сколько пожелаете. Как вам будет лучше? Я с удовольствием послушаю вас. Я бы хотела знать о нем больше». «Минуточку», — Анна встала. «Тот маленький проигрыватель компакт-дисков, что стоит на письменном столе на мельнице, он работает?» Карла кивнула. Анна бросилась в дом и оставила дверь распахнутой настиж. Вскоре зазвучал высокий голос. Звонкая, как колокольчик мальчишеская сопрано. Феликс пел, по берегам реки Мехико тихо катится фургон. Ой, какой я счастливый и довольный, потому что я ковбой. Родился я на Западе, в Техасе, и в лошадях я знаю толк. А взгляните, там, на краю леса, стоит моя ферма, мой любимый дом. Когда вечером загораются огни, мое ковбойское сердце начинает биться чаще, и я мечтаю о прошедшей любви и верности, о тоске и боли. А если однажды мне придется уехать верхом на тот свет, когда придет мой последний день, то напоследок выройте мне, ковбоя, могилу на берегу реки. Анна боролась со слезами и едва могла говорить. Это была его любимая песня. Он все время пел ее. Беспрерывно. Так что нам это уже действовало на нервы. Она вымученно улыбнулась. Сейчас я дала бы что угодно. Только бы он спел ее еще раз. Включите снова. — попросила Карла. — Я никогда не слышала такой красивый детский голос. У нас эта запись была на кассете, а потом я попросила перезаписать ее на компакт-диск, чтобы не потерять. Анна снова включила плеер. В первый момент это было нечто вроде ощущения дежавю. Это чистый детский голос. Энрику обернулся, и на какую-то долю секунды ему показалось, что он видит Феликса видит как он в припрыжку бежит с горы прямо к нему но потом он включил рассудок и сказал себе что этого не может быть и естественно когда он снова посмотрел на дорогу там никого не было энрико прерывисто дышал ему было жарко ему до сих пор чудился детский голос он затаил дыхание чтобы лучше слышать и узнал песню это ее феликс пел у ручья из-за этого собственно он и обратил на мальчика внимание Энрику присел на сиденье машины, оставив дверь широко открытой, и закрыл глаза. Слова, которые он слушал, пылали в его душе. Я мечтаю о прошедшей любви и верности, о тоске и боли. А если однажды мне придется уехать верхом на тот свет, когда придет мой последний день, то напоследок выройте мне ковбои, могилу на берегу реки. Он увидел, как Анна встала и отнесла плеер назад на мельницу. Феликс! — подумал он. — Проклятье, Феликс! Я ведь даже не мог предположить, что эта женщина — твоя мать! Наконец Энрико взял себя в руки, успокоился и медленно направился к дому. После завтрака Энрико сразу же уехал. Карла собиралась заняться стиркой и уборкой дома. Анна спросила, может ли она помочь, но Карла отказалась. У Анны было такое чувство, что она просто хотела, чтобы ее оставили в покое. Тогда Анна отложила программу по уничтожению насекомых на мельнице на более поздний срок и пешком отправилась в Лапекуру. Она хотела рассказать Элеоноре, что купила дом и что теперь они соседи. Дорога в Лапекуру была трудной. Надо было довольно долго подниматься в гору, причем крутую. она не привыкла к подобным переходам, и ей пришлось несколько раз останавливаться, чтобы передохнуть. В это время зазвонил ее мобильный телефон. Это был Кай. — Мы сегодня вечером сможем отпраздновать покупку? — спросил он. — Можем. Где встретимся? — Все МСЕ на кампу. Я знаю там поблизости маленький ресторанчик. Не для туристов, не слишком дорогой, но чудесный. — Я рада, — сказала Анна и отключилась. Ее посетила мысль, что сегодня вечером, наверное, надо будет положить в сумочку зубную щетку. Ее сердце забилось от волнения. Она почувствовала себя, как девушка перед первым свиданием, и подниматься на гору стало намного легче. Элеонора как раз варила абрикосовое повидло. Она обрадовалась приходу Анны и поздравила ее с покупкой Валли Коронате. Они сидели на террасе и выковыривали косточки из абрикосов, когда Элеонора задала тот же вопрос, что и Карла накануне вечером. «Что заставило вас купить этот уединенный дом?» И точно так же, как и накануне вечером, Анна рассказала свою историю и вкратце повторила все догадки, которые они вчера строили по поводу исчезновения Феликса. А затем Элеонора сказала нечто важное — пропали и другие дети. В 1997 году 11-летний итальянец Филиппо, которому надо было минут 10 идти через лес до остановки школьного автобуса и который однажды утром не добрался до школы. А в 2000 году Марко, которому было уже 13 лет, но для своего возраста он был довольно маленьким, поэтому оказался младше. Он договорился с друзьями встретиться на озере вблизи Ченины, но мальчики напрасно ждали его у озера. Марко исчез, и никто ничего о нем не знает по сегодняшний день, как и о Филиппо. Элеонора любила читать. Она предпочитала исключительно криминальные романы, и когда узнала об исчезновении детей, очень заинтересовалась этими двумя случаями. И так не исключено, что в этой местности бесчинствовал убийца детей — который так надежно спрятал трупы, что до сих пор ни один не был найден. В этот момент у Анны исчезла надежда на то, что Феликс жив. Однако она удивилась, что Энрику и Карла ничего не слышали о двух других пропавших детях.